Им постоянно требовалось питание. Новый пищевой принтер оставался в коробке на том же месте, где его оставили накануне. «Где это была?» — спросил Вольфганг. «Ты должна была ночью работать!» «Спроси моего переводчика», — ответила она. Хиро ушел к себе и не желал со мной разговаривать. А он не нужен. Мы почему-то оказались в эпохе до допереведенных руководств. «К этой штуке...» — она ладонью хлопнула по коробке с принтером. «Руководство только на японском». «А вам обоим удалось поспать?» «Немного», — сказала Джоанна. «Просто мы подумали, что если мы собираемся поесть, нужно сначала проверить и почистить принтер». Они возились со старым принтером. Брали в резиновых перчатках образцы и из клапанов вода, и из подающих сопел. Сама Мария больше не думала об этом устройстве, как о пищевом принтере. Теперь для нее это было огромное чудовище, изрыгающее яд. С одним злобным круглым глазом — который из красного становился зеленым, когда смертоносная пища готова. Это был конец. Циклоп стоял на серебристой стойке, точно высокая печь. Он казался здесь неуместным. Кухня была большая, рассчитанная на более крупное устройство. Глядя на то, как они берут образцы пищи, Мария вдруг ощутила, что они насильно вторгаются в ее сферу деятельности, хотя, конечно, очистить кухню как можно быстрее было правильным соображением.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 Но я не успокоюсь, пока не буду знать, что у нас растут новые тела. Если тот, кто это сделал, человек упорный, сейчас ему самое время снова начать убивать», — сказала Мария. Вольфганг хмыкнул. «Мы поставим в секцию клонирования охрану, чтобы не допустить нового вредительства». Джоанна вздохнула. «Охранять секцию клонирования, исправить навигационную систему, расследовать убийство разбудить клона капитана»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 «Когда ты вышел в сеть?» «И почему нам никто не доложил?» Сурово спросил Вольфганг. «Мистер Сюра и капитан Делла Круз разбудили меня вчера вечером. Я работал над восстановлением своих функций и сбором всех возможно доступных сейчас данных». «Что ты восстановил?» Нетерпеливо спросила Джоанна. «Есть записи из секции клонирования? Какие-нибудь медицинские дневники?» «Пока ничего такого».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 — сказал Хиро, входя в кухню. Он приветственно кивнул всем. — Хиро, Рин проснулся, — начал Вольфганг, но Хиро оборвал его. — Знаю, — сказал он. — Разбудил меня в четыре утра и заставил заняться навигационной системой. Оказывается, когда он проснулся, мы опять начали отклоняться от курса. Не могу этого понять. но и подумал, что надо решить проблему еды, иначе я упаду в обморок или съем Вольфганга. Еще не решил, что лучше. —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 Я откровенно испугалась. Вольфганг скрестил руки на груди. «Он тебе угрожал?» «Так далеко он не зашел», — ответила Мария, но определенно напугал. «Прости, устал, и я остановлюсь бесполезным и несколько раздражительным», — сказал Хиру, не глядя ей в глаза. «Значит, твои слова «иди жри вакуум, бесполезное дерьмо» — это легкое раздражение?» Хиру, кажется, искренне перепугался.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 Он прикусил язык, глядя на Вольфганга. Вольфганг скрестил руки с таким видом, словно чего-то ожидал. Хиро больше ничего не сказал. — Не думаю, что он лжет, — сказал Рин. — Язык его тела говорит об искренности. Он действительно не помнит этих своих слов. — Это мало утешает, — сказала Мария. — Однако нам всем вместе нужно запустить пищевой принтер. Она взглянула на Хиру и показала на свой планшет на кухонном столе. «Инструкции там. И больше так со мной не говори». Он буквально подлетел к столу. Напряжение в комнате начало спадать, запел чайник. Мария заварила чай, и пока он настаивался, расставила чашки. «Я думала, вы двое проводите аутопсию. Нашли какие-нибудь улики?» «Пока никаких доказательств», — ответила Джоанна. «Тебя отравили первой»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 «Разве это не мятеж или что-то в этом роде?» «Мятеж на камбузе», — сказала Джоанна. «Я думала, для мятежа нужно что-то посерьезнее проверки пищевого принтера». «Мятеж — прямая угроза власти капитана», — вмешался Рин. «Это противоправно». «Я, кажется, слышала, что И должен лучше понимать юмор», — сказала Мария. «Почему он все принимает так буквально?» «Сорок процентов, помнишь?» — сказала Джоанна. — Думаю, к вечеру ему станет лучше. — Мы нарушаем приказ, тратя время на проверку пищевого принтера. Вот и все, — сказал, отвечая на предыдущий вопрос Вольфганг. Он крякнул, помогая Марии извлечь новый принтер из коробки. Даже при низком тяготении принтер весил изрядно, но вдвоем им удалось освободить его от упаковочных материалов. Вольфганг вернулся к циклопу, и проверил, все ли контакты отключены. «Но тебе все равно пришлось бы отнести неисправный принтер в медицинский отсек на проверку», сказала Джоанна, укладывая маски с образцами в сумку у себя на коленях. «Итак, мы избавляем тебя от роли посредника, занимаясь своей настоящей работой». «Ладно, вы оба старше меня по званию, поэтому я не стану спорить. К тому же сейчас я готова съесть одного из вас. Но, вероятно, начну с Хиро. Он заслужил». Не обращая внимания на возмущение Хиру, Мария начала осматривать принтер. Ей никогда еще не приходилось его подключать. Он был больше и циклопа. Возможно, более совершенные программы должны были стать наградой за 200 лет в космосе. Он казался достаточно большим, чтобы изготовить тушу животного целиком. — Какой гигант! — сказала она, покачав головой. — Когда только нам понадобится целиком напечатать свинью. — Вот свиньё, его и надо проверить, — заметил Хиру. — Пусть этот малыш сразу привыкает. Вольфганг и Мария вдвоём с трудом водрузили принтер на стойку рядом с предыдущим. Новый аппарат целиком заполнил нишу, как будто кухню делали под него, но в последнюю минуту кто-то решил заменить его циклопом поменьше. — Мария, когда принтер заработает, тебе нужно будет прибрать в секции клонирования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 Очень трудные формулировки. Глядя на эти инструкции, я думаю, что их писал убийца. Они меня доконают. Мария приподняла брови. Очень тонкий метод убийства. И если в тебе говорят о нераздражении и сарказм, ты, Хиро, только что сам указал на себя. Ты единственный на корабле, владеешь японским. — Потому-то мне и устроили такую хитрую ловушку. Он отпил глоток и вздохнул. — Хорошо. Пора приниматься за работу. Если убийца хочет снова нас убить, нас просто можно уморить голодом, палец о палец не ударив. — Вы двое ужасны, — сказала Джоанна. Неужели нельзя хоть немного учитывать серьезность обстоятельств? Хиру скорчил рожу. — Простите, доктор, я просто пытаюсь не сорваться и не завопить. О, черт, мы на самом деле умрем и будем бесконечно дрейфовать в космосе, и погубим всех клонов, и будем виноваты в гибели тысяч людей». Даже это он произнес ровным голосом, и Мария подавила смешок. «Он просто пытается немного поднять нам настроение, Джоанна», — сказала она. «Делайте, что хотите, если вам так легче. Только чтоб я не слышала», — ответила Джоанна. «Я тут кое о чем подумал», — вмешался Хиру.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 Она закрыла свою чашку пластмассовой крышкой, осторожно поместила чашку в специальный держатель на своем кресле и выехала из кухни. — Значит, мы в порядке? — спросил Хиру, как только они остались одни. — Я едва знаю тебя, Хиру, — ответила Мария. — Не знаю, что принимать легко, что всерьез, особенно после вчерашнего. Так что будь осторожен, и все будет в порядке. — Не могу поверить, что не было руководства на других языках, — сказал Хиру.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 и начал объяснять Марии, что делать с каждым. В следующий час они работали вместе. Мария старалась подавить раздражение, когда он шутил, или не слишком понятно переводил. Дважды ей, к ее глубокому огорчению, не удавалось подключить принтер к Рин, хотя и ей помогал. «Готово. Теперь я его вижу», — сказал, наконец, Рин. «Хорошая работа, мисс Аарена». «Мне нужны мои бэкапы», — сказала она.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 Ей нужен был душ, и очень хотелось есть. Она подъехала в кресле к лаборатории в углу медотсека, но не успела начать проверку образцов, в дверь постучали. джона открыла дверь дистанционно, с планшета. «Вашу Хиро по-прежнему невыносимо бодрый». «Привет, доктор Глаз. Не возражаете, если я взгляну на себя?» «Я не уверена, что это самое лучшее для твоего здоровья, Хиро», — сказала джона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 «Капитан, где вы воевали?» — спросила Джоанна. Они с Катриной уселись как можно дальше от места, где Мария проверяла пищевой принтер. Хиро восседал на стойке, для компании, в то же время стараясь ей не мешать. Капитан устроила себе перерыв, явилась сюда и теперь с надеждой поглядывала на принтер. «Я служила в мексиканской армии, и первая в мире из клонов стала генералом», — ответила Катрина, запустив свою пустую чашку, как волчок.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 «Давайте не будем мудрить, пока можно». «Нам нужно снять с ножа отпечатки пальцев», — сказал Вольфганг. Жона уставилась на него, потом подняла руку и начала загибать пальцы. «Вольфганг, у нас нет криминалистической лаборатории. Причин размещать на корабле судебно-медицинскую лабораторию не было, а та техника, которая у меня есть, она лишь в виду необходимости обследовать живых клонов». У нас нет ничего, что позволило бы снять с ножа четкие отпечатки. Соответствующей техникой мы могли бы снять частичные отпечатки и идентифицировать их, но ее у нас нет». Голубые глаза Вольфганга смотрели безжалостно. «Это улики», — сказал он. Джона подняла руки в знак капитуляции. «Ты абсолютно прав. Надо спросить у Марии, кому, по ее мнению, она могла одолжить свои ножи».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 всего лишь глоток джона взглянула на Вольфганга. тот пожал плечами она закатила глаза если вы напьетесь и начнете буянить пока я пытаюсь наладить эту штуку трупы в секции клонирования станут самой мелкой вашей проблемой сказала мария понятно с легкой улыбкой ответил вольфганг мария перенастроила беги жалея, что между ней и столами нет двери а где поль спросил хиро я оставил его работать в серверной ответил Вольфганг, и велел ему прийти сюда к девяти. — Уже пять минут десятого, — сказал Хиру. Вольфганг достал планшет и вызвал Поля. — Слушаю, — отозвался Поль. Голос его звучал громче, чем вчера. — Завтрак уже готов? — Пока нет, — ответил Вольфганг. — Но мы все на кухне. Присоединяйся. — Мне нужно еще поработать с серверами, — с сомнением сказал Поль. «Я сообщу ему, когда придет время», — вмешался Рин. «Эй, Рин, ты следишь за нами, когда мы в каютах?» — вдруг спросил Хиро. «Я должен это делать в интересах безопасности», — сказал Рин. «Конечно, когда функционируют все камеры». «Что ж это интересно», — сказал, чуть покраснев Хиро. «Сейчас не все твои камеры действуют?» — спросил Адела «Пока нет».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 В коридоре они разминулись с Полем, спешившим на кухню. «Еда готова?» — спросил Поль. На его румяном лице была надежда. «Да, за последнюю минуту мы, одни чего, перешли к полному обеду», — ряфнула Мария. Джоана положила ладонь ей на руку. «Завтрак скоро будет готов», — сказала она. «Тебя ждет Вольфганг». «Я предпочел бы завтрак», — ответил Поль. Они разошлись. «Похоже, он возвращается к нам».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 Набрала комбинацию. «Мария, зачем тебе механический сейф?» — спросил Рин. «Цифровой замок вскрыть гораздо труднее». «Да, человеку», — поморщилась Мария. Она забыла, что И опять с ними. «У женщин есть свои тайны, Рин». «Но не на борту Дормира», — отозвался Рин. «Что ты там прячешь?» Мария поняла, что камеры не могут заглянуть в сейф. Она быстро оглядела содержимое, и взяла синюю флешку, не тронув остальные лежавшие в сейфе флешки. Потом закрыла сейф и показала флешку камере. «Всего лишь флешка?» «Я мог бы сохранить все записи», — сказал Рин. «Тебе не нужно столько лишнего?» «Определенно нужно», — ответила Мария. «Ты ведь утратил все записи». «Откуда ты знаешь, что нужные данные именно здесь?» за 25 лет и могла их стереть и записать что-нибудь другое. Мария пожала плечами и положила флешку в карман. — Я цифровая барахольщица. Всегда так делаю. Здравый смысл подсказывает, что лучше продублировать данные, важные для работы. — Мне придется доложить капитану, — сказал Рин. — Я сама скажу ей это на кухне. К тому же доктор Глаз здесь и видит, что я делаю. Это было не совсем верно. Врач еще оставалась в ванной, рылась в ее вещах потом осторожно выехала обратно задним ходом. Ванны на корабле были недостаточно велики, чтобы в них могло развернуться инвалидное кресло. Оно там еле помещалось. «Я взяла то, что нужно для принтера», — сказала Мария. «Рин исходит дерьмом. У меня есть резервные записи, которых нет у него. Тебе нужно что-нибудь еще?» «Принять душ и надеть ноги. Больше ничего». Я взяла твою зубную щетку, зубную нить и полотенце. Этого должно хватить. Значит, мне необходимо напечатать новую щетку и полотенце, если не хочешь, чтобы от поварихи несло». Джоанна улыбнулась. «Я верю, что ты не станешь разбазаривать наши запасы. А эти я проверю. Хочу посмотреть, как далеко зашла попытка отравить тебя». «Вчера я чистила зубы и мылась под душем», — сказала Мария. «Как думаешь, это ничего?» Джоанна нахмурилась.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 Мария задержалась и заперла дверь. — У тебя действительно есть копия всех наших вкусовых предпочтений? — спросила Джоанна, показывая на флешку. — Конечно. Резервные копии очень важны. Спроси Поле и Рин, как они обходятся без копий записей. — Возмутительно! — гораздо менее бодро буркнул Рин. — Хорошо, — согласилась Джоанна. — Я дам тебе знать. Они расстались в коридоре и Мария поспешила на кухню, чтобы заново откалибровать пищевой принтер. Ее немезиду, Беге. Вот так глоток виски. Вольфганг, Катрина, Поли Хиру целый час пропускали стопку за стопкой и все больше расслаблялись, пока Мария заканчивала калибровать пищевой принтер. Джона ворвалась в кухню на ногах протезах. Она чуть вспотела. «Пожалуйста, скажите мне, что принтер в порядке», — попросила она. — Я теряю способность сосредотачиваться. — Все почти готово, — сказала Мария, глядя, как беги, проходит последний тест. Печатает кусок тофу. — Нашла запасные ноги? — Жоана кивнула. — Лежали в моем шкафу. — А вы все напились. Она плюхнулась на стул рядом с ждущими членами экипажа и обвиняюще посмотрела на бутылку. — Здорово. А вы знаете, что довольно неэтично Проверяли, сколько клон после пробуждения может жить без пищи и без сна. «Не хотел бы я быть объектом этого эксперимента», — сказал Хиро. Джоанна показала на него пальцем. «Ты в нем участвуешь сейчас. В очередь, что ты проходишь. И это плохо». «Да какой болван добровольно согласился бы на такой эксперимент?» — спросил Хиро. «Тот самый, что пьет не просто на голодный желудок, а на желудок, никогда не знавший пищи». — спросила Мария со своего места возле бега. У нее все было готово. Она запрограммировала немного хлеба, чтобы все могли пожевать, пока принтер готовит сразу несколько блюд. — Или тот, кто называет всех выше ее рангом болванами, пока не поел, — подхватила Джоанна. — Точно. — Ну, так насчет этих неэтичных экспериментов, — сказал Вольфганг. — Что еще проверяли? — Физическую ловкость. «Эмоциональную устойчивость, психологическую выносливость. Двадцать четыре часа без еды, и клон становится почти бесполезен», подсказал Рин. «Вы на восемнадцатом часу». Вольфганг посмотрел на поле. Бледный по земным стандартам, поле, несомненно, был румяным по сравнению с Вольфгангом. Тот встретил взгляд, не дрогнув, когда гораздо более высокий Вольфганг встал. Он схватил поле за плечи, и рывком поднял со стула. Странно интимным жестом провел сверху вниз по рукам Поля. Поля отступил. «Что ты делаешь?» — говорил он слегка невнятно. «Хочу провести собственный тест», — сказал, наконец, Вольфганг. «О чем ты?» — спросила Катрина. «Ты едва не устроил истерику у всех на глазах, и хочешь продолжить, обыскивая его?» Она сделала паузу, чтобы залпом проглотить виски. «Так безопасность не обеспечишь».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 — Иди подними этот принтер. — Минутку, я только что его настроила, — сказала Мария, вставая перед принтером. — Идите в спортзал, и там начинайте свои тестостероновые войны. Вольфганг бросил на Марию ледяной взгляд, но она не дрогнула. — Я серьезно, — сказала она. — Пошли. Вольфганг вывел Поле из кухни. Доктор последовала за ними. — Этот кризис только что отнял у меня собутыльника пожаловался Хиро. Потом заморгал, словно что-то понял. «Эй, меня не пригласили! Разве во мне мало тестостерона?» Мария подумала, что обида Хиру из-за того, что его не позвали на состязание мачо, не так опасна, как то, что он назвал Вольфганга «собутельником». «Без еды у нас едет крыша». «Ты насквозь пропитан тестостероном, Хира. Ты у нас самый тестостероновый», — сказала она. «Теперь позволь мне продолжить работу».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 Мария повернулась к принтеру. Тот разливал черный кофе по всей своей внутренней камере. Мария чертыхнулась и принялась искать кружку. Нашла и поймала в нее остаток кофе. И вытащила кружку. Принтер принялся опечатать что-то другое. «Попробуй-ка!» Она протянула кружку Хиру, а сама принялась искать тряпку, чтобы вытереть пролитый кофе. «Ну уж нет! Ты что, спятила? Сама пробуй!» Мария удивленно посмотрела на него.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 «Предыдущего клона! Жизнь теперь моя! Но джана она не позволяет!» «Капитан, неспособность убить кого-то на борту далеко не самая серьезная из наших проблем», — спокойно сказал Хиро. «Возможно, она так и не проснется. Возможно, мы узнаем, что все это натворила она, и сможем наказать ее». Капитан свирепо глянула на него, и Хиро выпрямился, словно его ударили.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 «Не понимаю, почему ты меня шпыняешь?» — нервно сказал Поль, когда они вошли в спортивный зал. «Это тренировка, она сближает», — ответил Вольфганг. «Капитан была бы для тебя более подходящим спарринг-партнером», — Вольфганг предположила Джоанна. «Я никогда не стану с ней спаринговать Обмениваться ударами? Нет», — сказал Вольфганг. «Нам с Полем нужно выпустить пар». Как и все остальное на корабле —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 потому что вчерашний день ты провел в основном в позе зародыша», сказал Вольфганг и отправился к снарядам. «Ты не обязан это делать», сказала Джоанна Полю, но тот не ответил. Лицо у него горело. Сжимая кулаки, он наблюдал за Вольфгангом. Джоанна ненадолго забыл о своем раздражении, глядя, как Вольфганг, раскачавшись, легко перелетает с бруса на брус, приземляется на гимнастическое бревно,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 и с трудом сумел подпрыгнуть, чтобы ухватиться за верхний. Упал с бревна. Результат с экспандером оказался вдвое ниже, и Поль даже не смог выйти в стойку на руках, тем более продержать ее три минуты. джону всегда изумляло, как мышечная память сохраняется при смене клонированных тел. Поль был в прекрасной форме, но он не спортсмен, каким очевидно был Вольфганг в предыдущих жизнях. Вольфганг подошел к Полю и рывком поднял его на ноги. «Жалкое зрелище! В следующий раз будет лучше!» Он поманил Джоанну. «Ваша очередь, доктор!» Джоанна вскинула бровь. «Не приму твой вызов, пока не поем!» Он пожал плечами. «Назови время!» «Мистер Вольфганг, доктор Глаз, мистер Сюра!» Послышался голос Рин. «Да, Рин, ты нас не видишь здесь через камеры?» Спросила Джоанна. «Пока нет!» «Мисс Айрена говорит...» что у нас, наконец, есть еда. Поль плечом сбил Вольфганга на пол и выбежал из спортзала. Джоанна с усмешкой смотрела, как Вольфганг встает. Очевидно, ему нужен привычный побудительный мотив. «Умираю с голоду!» Вольфганг едва заметно покачнулся, ухватился за петлю на стене и посмотрел на Джоанну. «Отсутствие пищи толкает у людей к странным поступкам?» Она рассмеялась. «Тебе нужно спрашивать?»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 Как и подозревала Джоанна, после еды настроение у них с Вольфгангом улучшилось. Вольфганг даже при всех извинился перед Полем. Поль его извинений не принял. Показал грубый, используемый только на Луне жест. В североамериканской культуре этот жест означал «Окей», но при этом маленькая «О» показывала, что Луна гораздо хуже Земли. К тому же это был намек на маленький оффад некой части мужского тела. Но Вольфганг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 Это очевидно. После убийств она не могла ранить себя, а потом подключиться к аппаратуре жизнеобеспечения. Что не исключает ее из числа подозреваемых. Она все равно могла быть к этому причастна, — сказал Вольфганг. Например, кто-то мог действовать по ее приказу. Джоанна кивнула. Возможно, какая-то ее попытка отомстить, вышедшая из-под контроля, тоже относится к Хиро.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 «Он должен был умереть почти одновременно с другими», — сказала джоана «Хочется думать, что кто-нибудь из нас все-таки снял бы его и привел в чувство раньше, чем проснулись другие». «Если мы не оставили его мертвым, как самоубийцу», — напомнил Вольфганг. «Но все равно. Когда я проводил первоначальный осмотр, температура его тела была такой же, как у остальных». «Значит, почти в одно время». Джоанна вздохнула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 Кто-то должен был отравить ее примерно на час раньше катастрофы, я бы сказала. Кто и зачем? — Остальные тела не вызывают вопросов, — сказал Вольфганг, склоняясь над мертвым полем и разглядывая кровоподтеки у него на шее. — Удары ножом и удушение. Тут, по крайней мере, загадок нет. — Только одна. — Кто это сделал? — поправила Джоанна. — Да, только одна. Джоанна сморщила нос. Надо провести последнее сканирование и, наконец, отправить тела в рециклер. Они начинают пахнуть. — Жаль, у нас нет настоящего морга, — сказал Вольфганг. — Мы предполагаем, что кто-то отравил Марию. Сама она не травилась. Она все поняла и попыталась предупредить остальных. Убийца узнал об этом и начал убивать. Затем повесился Хиру. — Что, если на капитана напала Мария? «Даже если бы Мария была в этой битве нападающей стороной, я бы все равно постаралась спасти обеих», — сказала джона покачав головой. «В таком случае она должна была бы пытаться сделать себе промывание в медицинском отсеке. А если это Мария убила нас всех, потом отравилась и нажала кнопку воскрешения? Но это не объясняет, что произошло с капитаном. И на живые раны Марии. Может, нас всех по-разному убил Хиро?»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 «Мы по-прежнему не знаем, кто напал на капитана». Вольфганг снова укрыл тела простыней. «Мы, в общем-то, снова на первой клетке, в начале расследования». «Думаю, пора начать допросы», — предложила Джоанна. «Начиная с нас». Вольфганг смотрел на нее, приподняв светлую бровь. Джоанна пожала плечами. «Хорошо, давай посмотрим, сумел ли Поль добыть новую информацию из компьютеров»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 оль не единственный на борту умеет программировать компьютер, — добавил Рин. — Но это закрытая информация. — Тогда зачем ты об этом сказал? — сердито спросила Мария. — Хотел, чтобы у вас была вся информация, какую вам позволено знать, — ответил Рин. — За исключением того, кто этот человек, — сказал Хиро. — Да. Хиро покачал головой и снова сосредоточил внимание на Марии. — Что ты знаешь о поле?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 «Вот здесь мы должны быть сейчас!» «А где мы на самом деле?» Хиру нажал на другую кнопку, и появилась красная линия, идущая от Луны параллельно белой, ближе к ней. Постепенно красная линия начала расходиться с белой, поворачивая. «Это произошло вчера», — сказал Хиру. «Значит, меня отравили, ты повесился, на капитана Делакрус напали, гравитационный двигатель отключили, а все остальное отказало — и поэтому рин решил сойти с курса и повернуть обратно наживые рано у всех кроме поля поля просто удавили напомнил ейхеру не похоже что мы так далеко отклонились от курса сказала мария глядя на расходящиеся линии если убедить рин вернуть нас на курс все будет в порядке. ты смотришь на маршрут продолжительностью в четыреста лет Отход от курса в течение двух дней кажется незначительным, но это причина для тревог. Ускорение, возвращение на тысячу миль — все это требует энергии и времени. «Мне кажется, мы летим на энергии излучения», — сказала Мария. «Чтобы поддерживать скорость корабля, мы используем парус Эндрюса Зурбина, сочетающий в себе солнечный и магнитный паруса. Он меняется в зависимости от того, какой энергии больше», — кивнул Хиро. Но на ускорение торможения нужно очень много энергии. Замечательно. Главная проблема — наше очень тщательно рассчитанное время прибытия на планету. Мы целимся в движущуюся мишень. Если начать движение немедленно и вернуться на курс, то когда долетим, планеты там уже не будет. Он показал на экран на маленькую синюю точку, обозначавшую их цель. Хиро увеличил изображение. Появилась система Артемиды,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 Джоанна перехватила Марию по дороге в секцию клонирования. «Найдется минутка, Мария!» «Готова на все, лишь бы отсрочить уборку места преступления», — ответила Мария. Она вслед за Джоанной отправилась в медицинский отсек, и они вошли в кабинет. Джоанна села за свой стол и знаком предложила Марии занять кожаное кресло. Должно быть, она уже прибралась здесь после внезапного исчезновения силы тяжести. «Рин, мне нужно побыть одной!» — сказала Джоанна. Ответа не последовало. — Он позволит тебе остаться одной? — спросила Мария, подняв брови. — Нет, — ответила Джоанна. Она открыла ящик стола, достала моток черной липкой ленты, заклеила камеры и микрофоны. Он бы возражал, если бы услышал, в чем я лично сомневаюсь. Звучит зловеще. Джоанна вздохнула и снова села. Сложила руки на коленях, Но Мария видела, что плечи руки напряжены. «Если бы я не доверяла тебе, спрашивать, могу ли я тебе доверять, было бы бессмысленно», — начала она. Мария попыталась вникнуть в эту фразу. «А? Я хочу сказать, что доверяю тебе, но вынуждена». «Ладно». Марии хотелось задать ряд вопросов, но ей было любопытно, много ли скажет доктор, если ее не подталкивать. «Поль умер. Не от асфиксии?» — сказала Джоанна. — Он умер от передозировки кетамина. — А что это? — спросила Мария. — Болеутоляющая, которая в больших дозах может убить. Если использовать его как легкий наркотик или ввести в вену, можно быстро умереть. Она помолчала, но Мария ничего не сказала. Джоанна продолжила. — Осматривая его тело, я нашла небольшой след от укола. Мой анализатор токсинов показал передозировку. Кто-то накачал его большой дозой чего-то. Может, до схватки, а может, во время нее. Нужно найти шприц. — И ты говоришь это мне, а не капитану или Вольфгангу, потому что шприц был бы для врача идеальным орудием убийства? — спросила Мария. Джоана потерла лицо и уронила руки на колени. — Да, к тому же ты будешь убирать место преступления, что дает тебе неплохие шансы найти шприц. Но я не хочу вмешиваться, пока не узнаю все.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 «Способен поставить под угрозу столько народу». «Как будто убийца действовал не один», — сказал Поль. «И была не только физическая схватка, игры, мозга и все такое». Катрина потерла подбородок. «Кошки-мышки. Интересно».